528. -е. Матерь Агни-йоги. За вами слежу, и с вами я часто, но что-то страшное творится в пространстве, и близость мою так трудно сейчас ощутить. Носители смещаемых энергий чуют свою обреченность и готовы на все, лишь бы удержать то, что космически осуждено, чтобы оставить планету. цепляются за каждую возможность, чтобы продолжить изжитые условия жизни. Смещены, основания убрано из-под старых форм жизни, они обречены на уход с арены жизни, поддерживаются искусственно апологетами старого мира, и этим они усугубляют хаос, разрушаемых условий жизни. Хаосом пользуется тьма и ярость себя уявляет и тяжко звучащему сердцу.